Глава 53. Опечаленные Хергезели Впервые после того, как у Трудель случился выкидыш, Хергезели вышли на прогулку. Сперва путь лежал по улице в сторону Грюнхайда, потом они свернули налево, на Франкенвек, и по берегу Флакензея направились к Вольтерсдорфскому шлезу. Шли они очень медленно. Карл нет-нет торопливо поглядывал на Трудель, который шагал рядом, опустив глаза. «Как хорошо в лесу», — сказал он. «Да, хорошо», — ответила она. Немного погодя, он воскликнул. «Смотри, лебеди вон там, на озере». «Да, лебеди». Больше она ничего не сказала. «Трудль», — встревожился он, — «почему ты молчишь? Почему тебя ничто не радует? Я все время думаю о моем нерожденном ребенке», — прошептала она. «Ах, Трудль, у нас будет еще много детей». Она покачала головой. «У меня никогда больше не будет ребенка». «Так сказал доктор?» Испуганно спросил он. «Нет, не доктор. Просто я чувствую». «Нет, так думать нельзя, Трудель. Мы еще м о л о д ы заведем, еще много детей». Она опять покачала головой. «Иногда я думаю, это мне в наказание». «Наказание? За что, Трудель?» Чем мы его заслужили? Нет, это случайность, просто подлый слепой случай. Нет, н и с л у ч а я н а к а з а н и я упрямо повторила она. У нас не будет ребенка. Я невольно все время думаю о том, что сталось бы с Клаусом, когда бы он подрос. Юнгфольк и Гитлер Югент С.А. или С.С. Примечание Юнгфольк — нацистская детская организация, конец примечания. Что т у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 Что мы сделали ради лучшего будущего? Ничего. Не все способны играть в заговорщиков, Трудель. Верно. Но можно ведь делать и другое. Если уж такой человек, как мой бывший свекор о т т а Квангель... Она осеклась. А что такое с Квангелем? Что т о о нем знаешь? Нет. Лучше не стану говорить. Вдобавок я ему обещала. Но если уж старый человек вроде о т т а Квангеля работает против этого государства, то, по-моему...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 «Да, все так, как я говорю. Мы трусы, ни на что не годные трусы». «Окаянная лестница!» — рассердился он. «Если бы не выкидыш, ь мы бы счастливо жили дальше». «Нет, какое же это счастье! Оно не настоящее, Карля. Когда я носил а Клауса, я все время невольно думала, что станется с нашим мальчиком.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 За нами со всех сторон подсматривают, и все тотчас обнаружится, вдобавок п р о д у к т о в о й карточки. У нее наверняка их нет. На наши две карточки нам еще одного человека не прокормить. Разве? Разве мы не можем немного поголодать, чтобы спасти человека от гибели? Ах, Карли! Если так, Гитлеру и вправду легко. Если так, мы все и вправду просто дерьмо, и поделом нам. Но ее же у в и д и т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 «Насчет еврейки это сущее безумие. Он такого никогда не позволит?» Молча они шли по улицам Эркнера домой. Молчание было таким весомым, что нарушить его с каждым шагом казалось все труднее, и они шли уже не под руку, просто рядом не касаясь друг друга. А когда руки случайно соприкоснулись, каждый поспешно отдернул свою и отступил подальше.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 Оба вздрогнули от неожиданности. «Что такое?» — возмутился Хергезель. «Что вы делаете в моей квартире?» Комиссар уголовной полиции Лауп Берлинской гестапо представился человек в зеленой куртке. Он даже не подумал снять свою охотничью шляпу с пучком п е р ш е к «Господин Хергезель, не так ли?» «И госпожа Гертруда Хергезель, урожденная Бауман для своих трудль?» «Прекрасно. Мне бы хотелось поговорить с вашей женой, господин Хергезель. Может, подождете пока на кухне?» Они испуганно посмотрели друг на друга, оба побледнели. Потом т р у д л ь неожиданно улыбнулась. «До свидания, Карли», — сказала она, обнимая его. «До счастливого свидания. И зачем мы спорили? Вот глупость. Всегда ведь получается иначе, чем рассчитываешь». Комиссар Лао подкашлялся, напоминая о себе. Супруги поцеловались, Хергезель вышел.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 «У вас был выкидыш?» «Да». «Сами немножко поспособствовали, а?» «Чтобы у фюрера не было солдат, так?» «Теперь лжете вы. Если б я этого хотела, не с т а л о бы ждать до пятого месяца». Вошел какой-то человек с листком бумаги в руке. «Господин комиссар, эту бумагу господин Хергезель только что пытался сжечь на кухне. Что это? Квитанция камеры хранения?»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 А поскольку чемодан был слишком тяжелый и ненужный ему в поездке, попросил меня сдать его на хранение. Вот и все. И не лень ему ехать к вам, Веркнер, за квитанцией, когда можно спокойно держать ее в собственном кармане. Очень правдоподобная история, господин Хергезель. Ну да ладно, оставим это пока. Мы еще не раз обо всем потолкуем. Думаю, вы окажете мне любезность и проедете со мной в гестапо. Что же до вашей жены...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 Но когда н е к р о и л и материалы и не тянули проводку, чем вы тогда занимались, красавчики мои? Может, сколотили маленькую коммунистическую ячеечку? Вы двое, некто Йенш по прозвищу Младенец и некий г р и г о л я й т Побледнев, они смотрели на комиссара, откуда ему это известно. Оба растерянно переглянулись. — Ага, — насмешливо хохотнул Лауп.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 г р и г о л я й т у или младенцу? Кому? Ах, да, какая теперь разница, вы и так все знаете. Мне его всучил г р и г о л я е т собирался через неделю забрать, но прошло уже столько времени. Скрылся, видать, ваш г р и г о л я е т н у я его разыщу. Если он еще жив, конечно. Господин комиссар, уверяю вас, ни я, ни моя жена с тех пор, как вышли из ячейки, политикой не занимались».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 Сколько открыток вы распространили, что там было написано, что ваш муж думал по этому поводу? Так он ее терзал час за часом, меж тем, как Хергезель в отчаянии сидел на кухне, и в душе у него царил сущий ад. Наконец подъехала машина. Привезли чемодан. Пришла пора открывать. Но, Фабиан, действуйте, — приказал комиссар Лауп. Карл Хергезель снова был в комнате, но под охраной.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 — Печатный станок, — сказал комиссар Лауп, — маленький печатный станок для подстрекательских коммунистических листовок. — Ваше дело закрыто, Хергезель, раз и навсегда. — Я не знал, что в чемодане, — повторил Карл Хергезель испуганно и оттого неубедительно. «Будто теперь это имеет значение. Вы же были обязаны сообщить о встрече с этим г р и г о л я й т о м и сдать чемодан. Заканчиваем, Фабиан. Уберите э ту штуковину. Я знаю более чем достаточно. Женщину тоже в наручнике». «Прощай, Карли!» — в полный голос крикнула Трудель Хергезель. «Прощай, любимый! Я была очень счастлива с тобой». «Заткните ей пасть!» — рявкнул комиссар. «Эй, Хергезель, это еще что такое?» Тот вырвался из схватки гестаповца, когда у другой стены кулак с размаху ударил Трудель в лицо, и хотя Карл Хергезель был в наручниках, он сумел таки сбить мучителя Трудель с ног. Оба покатились по полу. Комиссар лишь коротко кивнул Фабиона, тот стоял над дерущимися, выжидал, а потом 3 р ч е т ы р а з а саданул Карла по голове. Хергезель охнул, дернулся и замер у ног Трудель.